Дом 11, глава 79. Дешевые трюки санши Погода была нехорошей, мрачной и несколько удручающей, но облака на небе не были темными. И все же солнца не было видно, но к счастью воздух по-прежнему был свежим и чистым, и дождя тоже не было. Начало кругового тура означало открытие зоны отдыха для участников. Сегодня был только первый день первого цикла кругового раунда, и лишь четыре группы из восьми примут в нем участие. Тем не менее, все 67 команд, прошедших отборочное соревнования раунда на выбывание, сидели в зоне отдыха без исключений. Они были здесь, чтобы наблюдать за турниром. Вернее, они хотели еще раз испытать шок, который они получили в первый день турнира. Они хотели увидеть юношу, пришедшего из Академии Шрек и Сек Тан, и увидеть, действительно ли у него было те сто тысячелетние шесть духовных колец. Шрек. Это Шрек. Академия Шрек, у которой за плечами было десять тысяч лет славы. Практически каждая Академия неосознанно поставила ее своей цели, но также и глубоко почитала ее. Даже Императорская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны не была исключением. И вот в тот самый момент, когда из туннельного входа для участников появилась темно-зеленая команда из Шрека, атмосфера всей площади звездных мастеров закипела. Громкие возгласы Шрек начали звучать по всей области, прилегающих к туннельному входу. Йейхао бесстрастно шел впереди команды. Поскольку они хотели создать впечатление силы, чтобы запугать своих противников, им, естественно, приходилось идти на все доступные уловки. Масятао, Дайяухен и Лин Лочень даже не удосужились явиться. Они решили остаться в отеле, чтобы восстанавливаться и максимально быстро поправиться. Зона отдыха Академии Шрек располагалась севернее всех остальных, что делает ее ближайшей к стенам внутреннего города. Кроме того, их зона отдыха явно была больше, чем у других академий. На всей территории находилось 20 диванов, и у них работал обслуживающий персонал. Столы рядом с диванами были заполнены едой, фруктами даже напитками, чтобы удовлетворить любые потребности участников. Что это был за турнир? Это практически была зона для вип-зрителей. В действительности, к другим академиям относились не так, как к ним. В остальных зонах не было никаких услуг. Что более важно, их зоны были намного меньше, чем у Шрека. В каждой зоне отдыха было только 7 мест, предназначенных для официальной команды. Предварительная команда или ее замена могли лишь стоять позади. К этому моменту ведущий уже накалил напряжение на площади. Сначала он объявил имена Академии, которые уже прошли первый раунд турнира, а затем приступил к представлению каждой команды более подробно. Как и предсказывал Ваньянь, в группе, в которой находилась Академия Шрек, было всего лишь восемь участвующих команд. Естественно, Академия Шрек была самой популярной командой на всем турнире, затмевая любую из всех оставшихся команд в ее группе. В конце концов, никто никогда не видел, чтобы Академия Шрек оказывалась в неловком положении, когда ей приходилось выставлять поддельный мощный фасад. Помимо зоны отдыха участников, были также зоны ожидания, расположенные по обе стороны от огромной турнирной сцены, которые использовались различными академиями, которые собирались сражаться на арене. Извергнув кучу ерунды, которая взволновала эмоции толпы, Директор использовал свой самый страстный тон, чтобы выкрикнуть. Теперь давайте пригласим в зону ожидания команду, представляющую Академию номер один на континенте, Академию Шрек, вместе с их оппонентами, командой, представляющей Академию Духовной Инженерии, Облачного Мастера из Империи Звездных Мастеров. Пусть лидеры обеих команд выйдут на сцену, чтобы определить формат состязания. Различия между двумя академиями можно было увидеть по их представлениям. Когда диктор представлял Академию Шрек, он не упоминал страну, в которой она находилась. Однако он делал это для других академий. Так было потому, что ни одна страна не осмеливалась бы заявить, что Академия Шрек принадлежит ей. Даже Империя Небесной Души, которой технически принадлежал Шрек, не была исключением. У Академии Шрек был свой собственный город Шрек, статус которого был настолько невероятно высоким, что каждая страна должна была выказывать ему чрезвычайно большое уважение. По сравнению с Академией Шрек, Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны также была относительно мощной. Однако у нее были гораздо более слабые корни. Из-за этого она могла лишь сравнивать себя со Шреком только во время турнира. И использовать это для стимулирования взрывного роста своих учеников. Бэйбэй -бэй встал и пошел к сцене после того, как Ваньянь жестом попросил его это сделать. Лидером команды передовой Академии Духовной Инженерии Облачных Мастеров был накачанный Адонис, который практически не отличался от Хэккайта. На голове у него было полно коротких золотистых волос, а контуры его крепких мышц виднелись под белой школьной униформой. Они вместе поднялись на сцену. Процесс жеребьевки был довольно простым. Рефери взял цилиндр для жеребьевки и позволил лидерам обеих команд осмотреть его. Цилиндр для жеребьевки был прозрачным, чтобы избежать возможного обмана. На одной из сторон цилиндра находилось маленькое круглое отверстие. Рефери взял три маленьких шарика, которые представляли три способа проведения состязания, и протолкнул их в то маленькое отверстие, а затем перевернул все это с ног на голову. После этого он позволил каждому из лидеров удерживать сторону большой сферы. Судья крикнул. «Три, два, один!» Бэй-Бэй и лидер команды противника, одновременно приложив силу, подбросили большую сферу прямо в воздух. Если во время этого процесса из большой сферы не выпадало ни одного маленького шарика, судья бы лично перевернул ее после того, как поймает. Шарик, который выпадал после этого, определял способ проведения их состязания. Если же маленький шарик выпадал в момент, когда большой шар находился в воздухе, тогда бы именно он и определял формат их состязания. Это была первая жеребьевка кругового турнира, и она прошла крайне успешно. Когда два лидера подбросили большой шар на 20 метров воздух, маленький шарик все же выпал из него. Было три маленьких шарика, каждый со своим отличительным цветом. Они были красным, Желтым и синим соответственно. Красный шарик представлял командный бой, желтый представлял бой один на один, а синий представлял бои группами по 2-2-3. На этот раз из большого шарика выпал маленький желтый шарик. Рефери поймал маленький мячик, после чего схватил большой шар, который падал обратно на землю. Позволив обоим командам взглянуть на меньший шарик, он посмотрел на императора звездных мастеров, который сидел на вершине городских стен. Последний подал сигнал, а диктор, используя громкоговоритель, сделал объявление. «Борьба Академии Шрек с Академией облачных мастеров будет проводиться в режиме боев один на один на выбывание. Пусть обе команды отправят по одному представителю для участия в состязании». Один на один? Услышав, что соревнования должны были проводиться таким образом, зрители воспылали. Каждый зритель, который мог его видеть вместе со студентами из разных академий, для которых он находился в поле зрения, бросил взгляд на Юйхау. Все они надеялись, что Юйхао выйдет первым и завершит этот матч один против семерых. Разве это не было бы самым приятным исходом, который они могли бы сейчас наблюдать? Кто не захотел бы вновь испытать волнение того чувства и трепет от появления шести тысячелетних духовных колец? Оба лидера посмотрели друг на друга и сошли со сцены. Бэйбэй -бэй уже получил инструкции от Ваньяня до жеребьевки. Ваньянь сказал ему вернуться после жеребьевки, независимо от формата соревнования. Бэйбэй -бэй поспешно вернулся в зону ожидания. Затем бросил пытливый взгляд на ваньяня. Учитель. «Учитель Ван, я пойду». Тем не менее, Ван Янь покачал головой и продуманно сказал, «Мы должны соблюдать определенную степень уверенности в этом матче. Из четырех империй самая сильная Академия Духовной Инженерии находится в Империи Солнца и Луны. Однако Академия Духовной Инженерии трех других империй не так уж сильно отстают». Хотя отдел духовных инструментов нашей академии не самый сильный, мы определенно лучше, мы лучше, чем представители империи небесной души, империи духовных мастеров и империи звездных мастеров. Эта академия передовой духовной инженерии облачного мастера принадлежит империи звездного мастера, а не империи солнца и луны. В целом, я уверен, что они не будут слишком сильны. Кроме того, так как они являются духовными инженерами, я гарантирую, что у них не будет учеников ранга короля. Я подозреваю, что даже предков духа у них просто немного. Мастера духа системы атаки будут находиться в невыгодном положении против духовных инженеров, а также у нас нет никакой замены. Таким образом, мы должны гарантировать, что никто из вас не пострадал». В противном случае мы рискуем, что вы не успеете восстановиться в течение одного дня отдыха, который у нас будет. Принимая все это во внимание, Сюй Санши, ты готов к первому раунду? Сказав это, Ван Янь указал на Сюй Санши и прошептал. Мастер духа системы защиты лучше всего подходит для противостояния духовному инженеру, особенно низкого класса. Помни. «Делай все возможное, чтобы контролировать потребление своей духовной силы. Продержись на сцене несколько раундов. Чем дольше ты сможешь держаться, и чем позже мы раскроем остальных наших учеников, тем лучше. Иди!» В тот момент, когда Сюй Санши услышал, что его собирается выпустить первым, он сразу же взволнованно встал. Согнув правую руку, он напряг мышцы и гордо сказал... «Просто следите за мной!» С этими словами он с широкими шагами направился к сцене. Бэйбэй -бэй повернулся к Кайто и спросил. «Тебе не кажется, что он немного толстый?» ха кайта озорно захихикал. Ха -ха, «Немного!» Дзэнна нянь фыркнула и тоже сказала. «Он очень толстый!» Си Санши, который еще недалеко ушел, споткнулся и чуть не упал, но сжал зубы и поднялся на сцену. Первый студент, отправленный Академией облачных мастеров, был невысоким, но его плечи были очень широкими, он даже был слегка пухловат. Его нервозность ясно отображалась на его лице, когда он смотрел на высокого сюй санши. его лбу даже выступали капельки пота. «Любая Академия будет нервничать, сталкиваясь с Академией Шрек. Этого следовало ожидать». В столь юном возрасте Юйхао показал такой огромный уровень мощи. Не кажется ли, несколько более взрослый человек перед ним сильнее, чем его младший? Это казалось особенно верным, когда он смотрел на свирепую внешность санши Он начал чувствовать себя слабым внутри. Он подсознательно вытер пот рукавом, вызвав у зрителей смех. Тем, что не вышел на сцену... Юйхао разочаровал большое количество людей, но это по-прежнему был один из матчей Академии Шрек, и они быстро снова взбодрились, подготовились и с любопытством ожидали увидеть, насколько же сильным был Сюйсанши, который выглядел довольно внушительно. Рефери подозвал их двоих к себе и тихим голосом сказал Правила нокаута соревнований один на один гласят, что проигравший должен немедленно уйти со сцены, в то время как победитель может выбрать либо продолжить бой, либо выйти из игры. В каждой команде есть по семь человек, и соревнование будет продолжаться, пока все семь человек с одной стороны не будут побеждены. Поняли? «Я понял», — ответил Си Санши крайне прямолинейно. Однако его противник заикался. П -п -п -п -п -п -п -п «Понял». Рефери сказал. «Хорошо. Обе стороны разойдитесь по своим углам. Матч начнется по моему сигналу. Вам не разрешается использовать стационарные духовные инструменты и любые духовные инструменты, обладающие высоким уровнем убойной мощи». Говоря это, рефери уже начал отступать. Тем не менее, студент из Академии Облачных Мастеров натянул улыбку и сказал Сюйсанши, э, «Меня зовут Майндзунь, старший, пожалуйста, будь со мной полегче, хорошо?» Уголок рта санши дернулся, когда он величественно сказал, «Ты такой же красивый, как и я?» Майндзунь поспешно замотал головой, и его мозг задрожал, как погремушка. «Не-не-не-не-не, ты что?» Довольный, Си Санши кивнул и ответил, «Хорошо, я буду немного полегче с тобой». Майндзунь отступил с восхищенным выражением на лице. Казалось, он получил самый большой подарок в своей жизни. Никто из них не использовал духовный инструмент для усиления звука, поэтому зрители не смогли услышать, о чем они говорят. Но из того, что они могли видеть, казалось, что студенты из Академии Облачных Мастеров не сильно-то рвался в бой. И в этом случае они не ошиблись. Когда Академия Облачных Мастеров обнаружила, что Академия Шрек станет их противником в первом же матче кругового турнира, они решили сохранить как можно больше своих сил. В то же время они решили не слишком сильно бороться, чтобы поддержать дружеские отношения с Академией Шрек. По информации Ваньяне Академия Облачных Мастеров была не очень сильной. Они заплатили довольно большую цену, чтобы пройти первый раунд. В результате многие из сильнейших учеников получили травмы. Словно этого было недостаточно, они еще и столкнулись с самой сильной Академией на континенте. Неудивительно, что их боевой дух был такой низкий. В любом случае, даже если они проиграют Академии Шрек во время этого кругового турнира, стыдиться было тут нечего. Поэтому они решили выйти на сцену и сделать все возможное, оставив остальное судьбе. Честно говоря, они были не очень рады тому, что состязание превратилось в бой один на один. Они бы предпочли сражаться командой или покончить с этим как можно скорее. Первый матч кругового турнира начался с такими обстоятельствами. Сюй Санши подошел к своему краю платформы и сунул в рот тонкую сигару. После этого он использовал маленький инструмент для зажигания, чтобы поджечь сигару, и начал курить, перемещая ее по своему рту. Своим внешним видом он не походил на хорошего человека. Даже зрители начали шуметь, увидев его поведение. Академия облачных мастеров также была возмущена. Этот парень был слишком высокомерен. Он даже достал сигарету как раз в тот момент, когда должен был начаться матч. Была ли академия Шрек настолько слабой в воспитании хороших манер у своих учеников? Рефери тоже нахмурился. Тем не менее, он не предпринял никаких действий. Во-первых, не было правила, запрещающего студенту курить. Во-вторых, он не хотел обидеть Академию Шрек. «Можете начать матч!» – закричал рефери, отступив к краю платформы. майнзуни из Академии Облачных Мастеров все время ждал этих страшных слов. Когда рефери подал сигнал, его короткое и крепкое тело быстро среагировало. Он поднял руки, и из них вышли три металлические трубки толщиной с большой палец. Две металлические трубы толщиной с его руки вышли из его плеч. Крылья на его спине также быстро расправились, и на двух его крепких ногах также появилось шесть металлических трубок. На его груди был духовный инструмент, напоминающий сердце. Это было защитное зеркало. Очевидно, это был духовный инструмент щитового типа. Не было бы преувеличением сказать, что сейчас он вооружен до зубов. Тело Сюй Санши преобразилось не так сильно. В правой руке у него появился довольно примечательный черный черепаший панцирь. В то же время засияли четыре его духовных кольца. Два желтых и два фиолетовых. Четыре духовных кольца? Зрители были очень разочарованы. У него было только четыре кольца. Большинство из них с нетерпением ждали увидеть несколько сто тысячелетних духовных колец. Среди зрителей соотношение мастеров духа к обычным людям было меньше одного к тысяч. Большинство зрителей были здесь лишь ради удовольствия, и только немногие знали, насколько ценным было сто тысячелетнее духовное кольцо. Разница между высвобождением духа Сюй Санши и невероятной сценой Юй Хао с прошлого раза была такой же огромной, как между небом и землей. Поэтому неудивительно, что зрители были разочарованы. Но в этот момент Сюй сан Ши сделал нечто крайне неожиданное. Он побежал. Он побежал к своему противнику. Нет. Он развернулся и побежал в противоположном направлении, как дезертир, покидающий свой пост. Он побежал. Краю платформы. К этому моменту защитный духовный инструмент, состоящий из 108 колонн, уже был активен. Но защитный барьер, создаваемый духовным инструментом, не был непосредственно прикреплен к периметру арены. Между ними было примерно трехметровое расстояние. Согласно правилам турнира если кто-то упадет с ринга, он будет дисквалифицирован. Именно для этой цели там было это трехметровое расстояние. Майндзунь уже определился перед выходом на сцену. Тактика, которую он собирался применить, была очень простой – борьба и истощение. Даже если летательный духовный инструмент на его спине не мог позволить ему взлететь слишком высоко, он все же был довольно хорош для уклонения. До тех пор, пока ему удастся истощить часть духовной силы Сюй Санши, он будет уже доволен. Но когда матч начался, он увидел, как Сюй Санши развернулся и побежал в противоположном направлении. Майнзун потерял дар речи и подумал про себя. «Босс, почему ты убегаешь? Разве ты не говорил, что будешь со мной полегче? В чем смысл всего этого?» Никто не знал, о чем думал Сюй Санши. Только его хороший друг Бэй Бэй, который припирался с ним каждый день, правильно угадал его намерение. Бэй-Бэй скривил губы и непреднамеренно показал странную улыбку. А этот парень, похоже, настроен использовать грязные трюки. Как только он закончил говорить, сюй Санши подошел к краю платформы. После этого он неожиданно выпрыгнул за пределы платформы. Само собой, разумеется, зрители немедленно воскликнули в тревоге. Даже император Империи Звездных Мастеров был шокирован. Согласно правилам соревнования, если бы ваши ноги приземлились за пределами платформы, вы были бы дисквалифицированы. Не говоря уже о Сюй Санши, который пришел из Академии Шрек. Даже ученики менее известных академий никогда не делали ничего подобного. Признать поражение, даже не попытавшись, что это была за ситуация, что это был за стиль. Действительно, что это была за ситуация? На лице Сюйсанши появилось лукавое выражение, после чего четвертое духовное кольцо на его теле вдруг зажглось. Сияние его пурпурного тысячелетнего духовного кольца озарило всю арену. Зрители все еще кричали в тревоге, пока на их глазах разыгрывалась эта странная сцена. Черный панцирь Сюйсанши излучал бледное сияние. Вскоре после этого, тем, кто прыгал за пределы ринга и собирался столкнуться с защитным барьером, был уже не он, а Майндзунь. Другими словами, Сюй Санши и Майндзунь поменялись местами. Майндзунь, который с глупым выражением лица смотрел на то, как Сюй Санши прыгает за пределы платформы, внезапно оказался в воздухе. Вскоре он начал падать на землю, в то время как Сюй Санши теперь находился на его прежнем месте. Даже если Майндзунь был не слишком умен, он же все же являлся элитным учеником избранный избранной Академией облачных мастеров для участия в турнире. А то, что они отправили его первым, означало, что он не так уж и слаб. В конце концов, он также показал четыре своих духовных кольца, три желтых и одно фиолетовое. И как только он собирался использовать духовный инструмент летательного типа на своей спине, чтобы подняться в воздух, Сюй Санши, который все еще стоял на его прежнем месте, вытащил сигару изо рта и крикнул: Выходи вперед, сто тысячелетнее духовное кольцо! В этот момент Майнзунь оказался в крайне жалком положении. Как раз когда он собирался активировать свой духовный инструмент, он был напуган до смерти внезапным воплем Сюй Санши. Он непосредственно упал на землю. Тяжелые духовные инструменты покрывали все его тело поэтому, даже упав с небольшой высоты в пять метров, его все равно сильно потрепало, несмотря на то, что он обладал толстой кожей и крепкими костями. Йойхао и вандун которые сейчас находились в зоне ожидания, были полностью ошеломлены. Они посмотрели друг на друга и сказали почти одновременно. «Вот так? Вот так это и закончится?» Когда Майнзунь рухнул на землю, зрители внезапно замолчали. Если бы время остановилось прямо сейчас, можно было бы заметить, что, по крайней мере, у ста человек из них были широкие открытые рты. Даже император не был исключением. Юйхау планировал использовать свое деление духовным обнаружением, чтобы помочь Сюйсанши, но когда ему стало интересно, сможет ли его навык проникнуть сквозь защитный барьер, матч уже закончился. Рифер тоже растерялся. Прошло менее трех секунд с тех пор, как он крикнул «Можете начать матч!» И теперь все уже было кончено. Сюй Санши держал панцирь черной черепахи в правой руке и использовал левую, чтобы засунуть тонкую сигару обратно в рот. После этого он спокойно сказал «Следующий!». Целью этого напыщенного поведения было подражание Юй Хао, но эффект, которого он добился, был совершенно иным. После короткого периода молчания публика вновь подняла шум. Более 90% из них не знали, что только что произошло. Была ли это таинственная сила Академии Шрек? Или же нет? Стоя рядом с платформой, Бэй-Бэй объяснил своим товарищам по команде, что произошло. Четвертый духовный навык сью называется «Таинственная замена преисподней». С этим навыком он может мгновенно поменяться местами с человеком в определенном диапазоне. Этот навык довольно хороший, и среди мастеров духа системы защиты его можно считать почти божественным. Тем не менее, когда его использует именно он, этот навык в самом деле выглядит таким отстойным. То, как он использует свою таинственную замену преисподней, лишает меня дара речи. Мне даже почти хочется рыдать. Какой-то был ошеломлен, когда сказал «Брат Санши, ты действительно бесстыден!» Как говорится, пока миряне наблюдают за битвой, только профессионалы понимают, как все работает. Студентам Императорской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, которые сидели недалеко от Академии Шрек, не хотелось смеяться над Сю Санши. Они более или менее догадались об эффектах этого духовного умения. Когда он вышел на сцену и показал четыре своих духовных кольца, они вздохнули с облегчением. Человек с четырьмя духовными кольцами должен являться лишь членом предварительной команды Шрека. Но увидев щит в его правой руке и уловку, которую он провернул, студенты Императорской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны снова начали беспокоиться. Капитан основной команды, Мажулин сказал серьезным тоном. Как и следовало ожидать от Академии Шрек, у нее нет нехватки в талантливых людях. Когда Сюй Санши вернулся на свое изначальное место, судья наконец отреагировал. Он быстро подошел к краю платформы, чтобы проверить Майндзуне, который упал на землю и теперь был сильно потрепан. Сюй Санши тоже подошел и сказал, все еще держа сигару во рту. Маленький брат, ну ты как, в порядке? Майндзунь подсознательно ответил. «Я чувствую боль по всему телу после падения. Как вообще я здесь очутился?» «Разве я не говорил, что буду с тобой полегче?» — строго сказал Сюйсанши. поэтому я использовал самый безобидный способ, просто заставил тебя упасть с платформы. Как бы то ни было, не нужно меня благодарить. Теперь ты можешь идти». С этими словами он махнул рукой Майндзоне. Майнзун неосознанно тоже махнул рукой и направился к зоне ожидания своей команды. Что мог сказать рефери в такой ситуации? Да ничего, ничего кроме «Победитель первого матча нокаут-состязания один на один – Академия Шрек!» Майнзунь прибыл в зону ожидания своей команды. Немного подумав, он смущенно сказал капитану своей команды «Капитан, э, меня что, только что обманули, верно?» Капитан команды Академии облачных мастеров ударил его по голове и выкрикнул ⁇ Идиот! Академия полностью опозорилась из-за тебя! Шаню! Ты следующая! ⁇ Да. Девушка немедленно встала с мест команды Академии облачных мастеров и быстро поднялась на платформу. ⁇ Вау! Прелестно! ⁇ Глаза Сюи Санши загорелись, когда он уставился на девушку в военной форме перед собой. Внешний вид санши был не так уж и плох, у него было квадратное лицо, а нос и рот были нормальной формы. Несмотря на то, что он был не таким элегантным и похожим на ученого, как Бэйбэй, -бэй, его все равно можно было считать красивым. Тем не менее, его поведение совершенно не соответствовало его внешнему виду. Шан стоявшая напротив него, являлась девушкой 170-сантиметрового роста, которой было примерно около 18 или даже 19 лет. Несмотря на то, что она не являлась бесподобной красавицей, у нее все же была чрезвычайно стройная фигура. Особенно это относилось к паре ее длинных ножек, которые выделялись особенно сильно. Ее облегающая униформа еще сильнее подчеркивал ее исключительно красивую фигуру. Такой извращенец, как Сьюи Санши, осматривал леди перед ним, начиная снизу вверх. Таким образом, первое, что он увидел, были ее стройные округлые бедра. Когда его взгляд достиг ее упругой груди, его зрачки мгновенно расширились, его рот слегка раскрылся, и казалось, что он уже начал пускать слюни. К счастью, он знал, что Цзананянь по-прежнему наблюдает за ним. Таким образом, он отвел свой извращенный взгляд от груди Шанье и принудительно проглотил слюну, которая собиралась потечь у него изо рта. Шанье была не намного старше Сюй Санши, но у нее уже был парень. Она отчетливо видела выступление Сюй Санши только что, поэтому она сразу подняла брови и спросила, «На что ты уставился?» си санши почти подсознательно ответил на паровые булочки ты ты шая немедленно пришла в ярость а затем бросилась прямо на него возможно из за того что рефери не мог продолжать смотреть на вульгарное поведение кое какого человека он немедленно закричал начали а затем отступил в сторону боевой стиль Шан-Юэ полностью отличался от стиля майнзуни У нее на спине в ножнах лежала пара длинных лезвий, которые она начала доставать, как только ее тело бросилось вперед. Как только она взяла по одному лезвию в каждую руку, два четырехфутовых клинка сразу же засияли ярким белым светом. После этого два луча света длиной в три фута полетели прямо в направлении Сюйсанши. Ваньянь, стоящий перед всеми под сценой, внезапно выпалил. Духовный инструмент ближнего боя. Обратите на это внимание. В большинстве случаев духовные инженеры, которые используют духовные инструменты ближнего боя, чрезвычайно опасны в ближнем бою. Их духовные навыки могут быть несколько даже слабыми, но их боевые способности в ближнем бою все еще относительно сильные. «Лучший способ справиться с ними – это не приближаться к ним. Если вам не удастся этого сделать, то вы получите огромную проблему на свою голову». Взгляд Юйхао оставался сосредоточенным на духовном инструменте ближнего боя шан когда он начал вспоминать о своем собственном подобном духовном инструменте. Это была единственная вещь, напоминающая ему о матери, которая осталась у него. Это кинжал белого тигра. Когда он боролся против бабуина ветра, и именно благодаря острому эффекту кинжала белого тигра ему удалось избежать гибели от первого духовного зверя, которого он когда-либо встречал в своей жизни. Раздались дзинкающие звуки. На сцене длинные клинки Шануэ яростно обрушились на щит черепахи Сюаньву ши в результате чего белые искры немедленно заполнили окружающий воздух. В тот момент духовные кольца Шанье появились на всеобщее обозрение. Как и у Майнзунь, у нее было три желтых и одно фиолетовое кольцо. Кроме того, ее боевой дух был несколько странным, так как именно ее голова больше всего преображалась под воздействием ее боевого духа. Ее изначально золотистые волосы начали сидеть, она стала намного выше, а мышцы стали такими большими, что начали бугриться. Ее глаза также стали кристально-желтыми, а ее губы местами выпирали, обнажая некое подобие собачьих клыков. Боевой дух собачьего типа? Кроме того, он кажется довольно сильным. Такой боевой дух считался довольно приличным, так как он значительно усиливал своего хозяина. Принимая во внимание специализацию Шанье как духовного инженера ближнего боя, можно сказать, что этот дух очень хорошо подходил ей. Единственный недостаток подобного боевого духа заключался в том, что ее эстетика разрушалась, когда она активировала его. Когда он увидел это, Си Санши злобно вскрикнул: блокируя атаку Шан-Юе своим щитом. Призрак! Его крик заставил уже и так кипящий Шанге немедленно обрушить на него шквал из лезвий, безумно атакуя его. Хотя Сюй Сан Ши говорил много ерунды, в этот момент он казался просто подушкой для битья. Единственное, что он делал, это непрерывно корректировал положение своего щита черепахи Сюаньву, пока сам скрывался за ним, что создавало впечатление, словно он не собирается нападать. Звонкие лязги, распространяющиеся с арены, наряду со сценой полного подавления сюйсанши, вызвали как шум, так и общее недоумение среди зрителей. С их точки зрения, Юйхао и сюйсанши были из одной академии. Но если это было так, то почему между ними был такой большой разрыв? Активация духовных инструментов расходовала немало духовной силы. Кроме того, затраты духовной силы прямо пропорциональны мощности используемого духовного инструмента. Пара лезвий Шанье являлись духовными инструментами, инструментами ближнего боя третьего класса. Поэтому они были относительно экстраординарны с точки зрения мощности. Поскольку она постоянно наносила мощные удары, не обращая внимания на расход своей духовной силы, Сюй постепенно отступал шаг за шагом. Однако, несмотря на ее высокое совершенствование, она все же израсходовала свою энергию. После очередного шквала атак она начала ощущать, что переистощает свою духовную силу. Сюй Санши, с другой стороны, все еще находился в 10 метрах от края арены, несмотря на свое постоянное отступление. Не то чтобы Шанье не пыталась найти изъян в защите Сюй сан Ши. Тем не менее, последний был чрезвычайно умел в использовании щита черепахи Сюаньву. Независимо от того, каким образом она пыталась нанести по нему атаку, ему всегда удавалось вовремя заблокировать ее. Что еще более важно, всякий раз, когда она пыталась атаковать его с другой стороны, отступающий Сюйсанши вместо этого стабилизировал свои шаги, а затем отступал в другом направлении. Таким образом, Шанье подсознательно решила атаковать его только с фронтальной стороны. Из-за чрезмерного истощения ее духовной силы, лезвия Шанье начали замедляться. В этот момент уголки рта Сью и Санши загнулись в улыбке. «Ха-ха, я больше не могу это выдерживать, скорее, будь настойчивее, будь настойчивее!» «Ублюдок, ублюдок!» Большие глаза Шануе округлились, затем она резко набрала большой глоток воздуха. Она принудительно собрала всю духовную силу, что оставалось в ее теле, затем снова усилила натиск клинков, которые держала в руках, и вновь заставила Сюйсанши отступать назад. 10 метров, 9 метров, восемь метров, пять метров, три метра, один метр». Наконец, под безжалостными атаками Шанье, Сюй Санши наконец-то был вынужден достичь самого края арены. В данный момент он упадет, если сделает хоть один шаг назад. Четыре духовных кольца Шанъе постоянно мерцали во время ее предыдущих атак, но на поверхности казалось, что она не использовала никаких духовных навыков. Это была одна из уникальных характеристик духовного инженера. Когда она выбирала свои духовные кольца, Шанье выбрала те, которые увеличат ее силу и скорость. Таким образом, она могла бы восполнить недостатки, которые были у ее боевого духа. Кроме того, ее общая боевая мощь при использовании духовных инструментов была намного выше, чем если бы она оставалась простым мастером духа. В тот момент, когда она собиралась преуспеть и выиграть этот бой... Два ее последних духовных кольца засветились одновременно, в то время как два ее клинка, которые ранее излучали белый свет, теперь обрели слабый зеленый блеск. Из-за мощных колебаний духовной энергии даже окружающий воздух начал искажаться. Затем ее клинки метнулись вперед, нанося мощнейший удар по сюй санши. Она выиграла она определенно выиграет! Когда Шанье нанесла удар в сторону Сюйсан-ши двумя своими мечами, каждый студент Академии облачного мастера, включая ее, имел именно такие же мысли. Все они знали, насколько она сильна, когда она наносила тотальную атаку. Даже эксперт ранга короля духа не смог бы вынести получение прямого удара от нее, не говоря уже о Сюйсанши, у которого не осталось пути отступления. Однако именно тогда, когда эти мысли о победе всплыли в их умах, они мгновенно заменились на мысли изумления. Незадолго до того, как клинки Шанье поразили щит черепахи Сюаньву Санши, Сюй тело Сюйсанши внезапно уклонилось в сторону. В то же время он наклонил свой щит под определенным углом, из-за чего два клинка Шанье практически проскользили по поверхности его щита. Это правда, что Сюй Санши был принудительно загнан на край арены, но в то же время сама Шанье также находилась на этом краю. Когда она почувствовала, как ее мечи рассекают лишь воздух, влекущий ее импульс медленно заставил ее слететь с платформы. Ее самой большой ошибкой было попадание на удочку Сей-Санши. Ее способности принятия решений явно были затронуты, когда она разозлилась на него. В сочетании со шквалом атак, который дал ей абсолютное преимущество в битве, она забыла самое важное. Несмотря на то, что Сюй Санши является мастером духа системы защиты, ему не обязательно было блокировать все. Он также мог и уклоняться от атаки. Сюй Сан Ши не уклонился ни от одной из ее атак, с тех пор, как она перешла в наступление ближнего боя, но... Он внезапно изменил свои действия в тот момент, критический момент, и Шанье просто не успела среагировать. В тот момент, когда она прошла мимо Сюй Санши, Шанье сразу же пришла в себя. Однако ей уже было слишком поздно пытаться вонзить свои лезвия в пол арены, чтобы стабилизироваться. Сюй Санши ловко развернул щит черепахи Сюаньву в своей руке, затем слегка ударил его внешней стороной по выпуклым ягодицам Шанье прозвучал отчетливый звук шлеп. В сочетании с импульсом, который появился у Шанье, когда она бросилась вперед, это соломинка сломала спину верблюду. Шанье сразу же упала со сцены и покатилась вперед. Это был уже второй матч подряд, в котором произошло драматическое изменение. Си Санши с самого начала принимал избиение Шанье, но на самом деле он выглядел так, словно рухнет в любой момент. Но все же... Он смог превратить поражение в победу. Это действительно была случайность, или же это был гениальный ход? После падения со сцены лицо Шанье тут же стало пепельным. Тем не менее, она все еще была на несколько истощена из-за использования всей своей силы ранее. Стоя на сцене, Сюй Санши с невинным выражением на лице смотрел на нее, он пожал плечами и сказал. «Эй, девушка, ты не можешь винить меня за это!» Просто ты была настолько упругой, что отскочила даже. Ошибка. Это определенно была ошибка. Однако его взгляд был прикован к выпуклым ягодицам Шанье все время, пока он говорил это. Хуже всего то, что когда он закончил говорить, его взгляд переместился на дзянь-на-нянь, которая сидела в зоне отдыха. Выражение лица дзя-на-нянь стало ледяным, и она повернулась, чтобы, неизвестно откуда, достать ножницы. Затем она взяла продолговатый фрукт со стола перед собой. Чик! Сюй Санши мгновенно почувствовал, что определенная часть его тела сжалась, и он немедленно обернулся. Теперь у него было праведное выражение лица, когда он сказал Рефере: «Я победил. Давайте перейдем к следующему матчу». Взгляд рефери на него стал несколько странным. Он никогда не видел такого странного соревнования в своей жизни. В этот момент на сцену вышел лидер команды передовой академии духовной инженерии облачных мастеров и широкими шагами направился к Сюй Санши. С точки зрения зрителей, этот лидер должен был разозлиться и наброситься на Сюй Санши из-за предыдущих действий последнего. Однако тот факт, что он этого не сделал, несколько удивил даже судью. Хотя на его лице было несколько холодное и строгое выражение лица, когда он смотрел на Сюй Санши, он не впадал в ярость, пока говорил. Вместо этого он слегка покланялся Сюй Санши, а затем сказал ⁇ Передовая Академия духовной инженерии и облачных мастеров, Ситуюй ⁇ Сюй Санши, похоже, что-то почувствовал в этот момент. Расслабленное выражение его лица слегка изменилось, и он сказал ⁇ Шрек, Сюй Санши ⁇ На этом глава 79 подошла к концу. Не забывай подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех изменений на канале и выхода новых глав. До встречи в следующей главе. И обязательно пройдись по ссылкам в описании к видео. Там есть много полезной информации, включая список выхода новых глав.